Гвидион пристал к доктору Диану Маккехту, как моллеск блюдечка к скале. Он целыми днями ходил за ним с вопросами, поджидал под дверью, и, наконец, Маккехт понял, что если этого Гвидиона как-то не приблизит к себе, то скоро его будет просто не отодрать. «Пойдемте ко мне в лабораторию», — сказал он однажды, и Гвидион замер. «Я собираюсь кое-что сказать вам». Гвидион поднялся вслед за Маккехтом по внутренней лестнице. В лаборатории Маккехт на минуту исчез за ширмой, явился оттуда одетый во все белое, пурпурное и оранжевое, с распущенными волосами и очень торжественно сказал «Гвидион, сын Кледдифа, если таково твое желание, с этой минуты ты становишься моим учеником и будешь терпеть все тяготы, ужасы и невзгоды, которые влечет за собою это положение». «Я, правду сказать, хотел бы всего-навсего лечить овец» пробормотал о остолбенев. «Ничего, мне тоже случалось иногда лечить овец», усмехнулся Маккехт. Так для Гвидиона начался период ученичества у Диана Маккехта. Архивариус Нахтфогель никогда не приглашал студентов на свой предмет раньше одиннадцати вечера. Поэтому на палеографию первый курс всегда шел гуськом в чернильных сумерках, светя себе фонариками и свечками. Когда они добирались до места, архивариус Хлодвиг выходил их встречать в теплых тапочках и халате и, усадив всех за длинным столом, методично начитывал лекцию о материалах и орудиях письма, о разлиновке, переплете, водяных знаках, об истории почерков и тайнописи. Заканчивал он далеко за полночь. Он учил их по одному розчерку отличать руку Годрика Ушлого от руки Годфрика Дошлого, классифицировать сотни заставок, виньеток и буквиц в манускриптах, отличать подлинники от подделок, стилизованных единорогов от львов, львов от ехиден, ехиден от гарпий, а гарпий от фурий. «А вы что, не видите, что это грубейшая подделка?» «Рукопись претендует по почерку песца на девятый век, а в заставке у нее при этом использована берлинская лазурь», – кричал архивариус. «Дилан, сын Гвейра, когда была изобретена берлинская лазурь?» «В восемнадцатом веке», – отлетала у Дилана от зубов. «Но ведь здесь упоминается спиноза, так что девятым веком это все равно никто не датирует». «А кто просит вас углубляться в содержание? Вы на палеографии». Вы должны уметь датировать рукопись, не читая текста. Профессор Курои, сын Дайри, выселся над учениками, как гора, поросшая лесом. У него была мощная грива седых волос, сквозь которые пробивались новые черные пряди. Курои всегда молодел к середине февраля и затем вновь старился, подчиняясь некоему неведомому годовому циклу. Нос с горбинкой, тяжелые веки тяжелый взгляд и в особенности тяжелая рука. Вел он практические приложения истории британских островов, которые с самого начала вызывали у Гвидиона живейшее беспокойство. Этот курс шел параллельно теоретическому курсу «История британских островов», который, приглушенно хихикая и потирая руки, читал по вторникам профессор Мерлин. Раз в неделю, в дождь и в ведра, Курой здоровенным пинком вышибал обыкновенно своих учеников в древней эпохе для лучшего усвоения деталей быта. Но и Курои, человек отнюдь не сентиментальный, на первых порах пожалел и без того перепуганных первокурсников, и при самой первой встрече не стал отправлять их поодиночке ни на базарную площадь Эбаракума, впоследствии Йорка, ни ко двору короля Канхабара в Майнмахе, Не на пустое место, где впоследствии возник Лондон, как было у него принято. Он вообще для первого раза не стал их никуда отправлять. «Сейчас мы с вами посмотрим некоторые сны», — сказал он. «А в конце урока обсудим увиденное». Под его сумрачным взглядом все тут же уронили головы на руки и слаженно заснули. Через час класс протирал глаза в некотором ужасе. «Итак, что мы с вами только что видели?» не дав им опомниться, спросил Курои. — Резню между какими-то ужасными первобытными людьми, — робко сказала Тейлори, дочь Тангван. Стыдитесь! — воскликнул Курои и принялся порывисто расхаживать по классу. — Неужели вам ничего не говорит их одежда? Подумайте! — Все подумали. — А это была одежда? — спросил Горонви. Позор! — пророкотал Курои. Вы видели сражение между доблестным кланом Макдональдов и блистательным кланом Макглашинов лисмара за спорные пастбища Гленши?» Все напряженно припомнили странные тряпки, намотанные на участников события, и поняли, что да, они действительно были клановых цветов. «Кем был человек, который начал бой?» «Начал? Да разве в этой каше разберешь, кто там что начал?» «Который рассек противника пополам». Девочки побледнели при воспоминании, как о рассеченном противнике, так и об этом заросшем щетиной человеке с совершенно безумным взглядом. «Это был Энгус, сын Дугласа, знаменитый вождь клана Макглашенов», — стыдил их курой. «Чему вас только до сих пор учили? Безобразие!» «Теперь вспомните человека, отрубившего голову троим в следующих один за другим поединках в середине сражения. Кто это был?» какой-то выродок», — сказал Дилан, сын Гвейра, и никто не предполагал, что тут может быть иной ответ. Это был Мередах О'Дали, великий лирический поэт, которого клан Макдональдов приютил в изгнании. Тончайшая лирика разлуки, пронзительный гимн на берегам Ирландии. Я не знаю, чем там с вами занимается коллега Оуэн на уроках поэзии, но мне стыдно за вас. Теперь, человек который, как вы помните, спрыгнул со скалы, зайдя Макдональдом в тыл, раскроил голову их дозорному и затем сразился один против восьмерых. Кто это был? Все живо вспомнили это перекошенное лицо, залитое грязью и кровью, но наученные предыдущим опытом помалкивали. Это был крупнейший мыслитель своего времени, Аластер, сын Фергуса из клана Макглашенов, Светило богословие и выпускник нашей школы. Окончательно добил их Курой. Последний вопрос. Где, по-вашему, самое безопасное место для современного человека в прошлом? Все подумали, что под кроватью в собственной спальне. Вчера. Но никто ничего не сказал. В гуще битвы на бойне, веско сообщил Курой. В крайнем случае при Гастингсе. Почему? Орешился спросить Гвидион. «Потому что в разгар битвы на бойне вы можете появиться там хоть в джинсах и с бутылкой пива Мерфис, торчащей из кармана, и никто этого не заметит», назидательно сказал Курой. В один из первых школьных дней Мерлин суетливо созвал первый курс, стал повыше на лестничных ступенях, чтобы все его видели, и сказал, «С сегодняшнего дня к вам будет представлен куратор». Чтобы вы ко мне не приставали с ерундой, с мелочами не лезли, чтобы ко мне. К личности такого масштаба. Что у кого-то там пуговица оторвалась, губы потрескались, масляная плошка коптит, половичок уползает. Со всем этим прошу к куратору. Что у кого-то там резинка порвалась на штанах, нос облупился, тетрадь закончилась. Если кому-то нужно второе одеяло или еще что-нибудь... А на мне нечего виснуть, я тоже, знаете, живой человек. Другое дело Кервин Квирт и липнуть к нему, и виснуть на нем, пожалуйста, сколько угодно. Сказав это, Мерлин опасливо огляделся и хотел уже скрыться. А какой предмет он ведет? – спросили из толпы. У вас никакой, слава богу, озабоченно ответил Мерлин. А вообще он ведет на старших курсах это. Уйму различных дисциплин. Обратитесь к расписанию. А как он выглядит? беспокоились первокурсники. А как он выглядит, вы скоро узнаете, пригрозил Мерлин, подхватил полы своего балахона и припустил от них вовсю всю прыть. Трое или четверо простодушных первокурсников, попытавшихся на другой день отыскать по расписанию Кервина Квирта и подойти к нему с мелкими жалобами, вернулись бледные и испуганные. По их словам, страшнее этого они никогда ничего в жизни не видели. Едва засунув свои носы в щель массивной двери, за которой Кервин Квирт вел свой предмет "Восстановление из пепла", они забыли, зачем пришли, и зареклись впречляться по аудиториям старших курсов. На лекции происходило что-то неописуемое, и в эпицентре неописуемого располагался Кервин Квирт. Бедная Крейри, которая хотела всего-навсего пожаловаться ему, что боится темноты, и что дома у нее был ночник, такой глиняный домик с окошком, со свечкой внутри, а здесь нету, рассказывала, трясясь мелкой дрожью. — Там посередине темнота, и в воздухе как будто метла метет. — Нет, это сам воздух закручивался в спираль, со свистом, — поправил ее Леварх. «Нет, эта вселенная закручивалась со свистом в спираль, а темно было, потому что вот эта вот воронка вобрала в себя весь свет», — перебил Дилан. «Там все по воздуху летело, колотилось об стены, и посреди аудитории сгущалась темнота, а в этой темноте...» «Нет, погодите, самое страшное там было не это. Там был звук, он шел как будто из-под пола». «Это было такое кунфу, что меня чуть не расплющило» с наигранной бодростью сказала Мордвид самая большая оптимистка из всех, кто видел Кервина Квирта. Короче, там стоял Кервин Квирт и растирал все кругом себя в порошок. Нет, он просто вел рукой по воздуху и... И на месте воздуха оставались черные дыры. Он, кажется, хотел к нам обернуться. «Если бы он обернулся на нас, я бы умерла», воскликнула Крейри. «А какого он вида?» — осторожно спросил кто-то. — Я не знаю, какого он вида, потому что, когда я его увидела, у меня померкло в глазах, — отвечала Крейри. — От него исходит черное сияние, и он... — А... у него были крылья за спиной, или мне показалось? — трезво спросила Мордвит. — А я еще хотел попросить у него второе одеяло. — Боже, да я лучше буду спать совсем без одеяла! — от души сказал Леварх. — И это наш куратор? — громко вопросил Левелес в тишине. «Мой бог!» — сказал Маккархи. «Бервин, нет никаких причин расстраиваться. Действительно, куст бузины и тисовое дерево были немножко странны, но это не причина для того, чтобы биться головой об стен. А человечек с дудочкой? Человечек с дудочкой, который сидел в кусте, действительно не получился» то есть он получился судочкой и злобно удил что-то на сухой земле. Знаете, Бервин, когда я начинал заниматься поэзией Туата де Данон, мне казалось, что у меня изо рта сыплются жабы, как у мачехиной дочки в сказке. Но, доктор Маккархи, может быть, мне позаниматься дополнительно? Маккархи почесал в затылке. А в этом есть резон. Может быть, с профессором Конноллом О'Доннеллом? Он гораздо сильнее меня в этом предмете». Бервин, поникнув, ни слова не ответил. «А может быть, прямо с кем-то из Туата-де-Данан?» — развил свою мысль Маккархи. «Я мог бы договориться». Бервин, сын Эйлонви, невнятно пробормотал слова благодарности и отказа и выскочил за дверь. Маккархи озадаченно посмотрел ему вслед.